Глава 19. Свой среди чужих. Как пользоваться твоей способностью? Спросил я он Тропова, который любезно согласился передать мне возможность создавать иллюзии. Родовая магия иллюзионистов самая простая, хмыкнул дух. Зачерпни сил и наведи руку на человека, которому хочешь затуманить мозги. Ты увидишь, что вокруг него появилась аура. После этого включай фантазию. Типа, представить, что у меня из носа бежит кровь? Я вспомнил нашу первую встречу с аристократом в этом мире. Угу, кивнул тот. Поделившись своей способностью, дух антропова ушёл. Я же ещё некоторое время продолжал сидеть на бетонном полу. Если бы возможность открывать порталы сохранилась, то прямо сейчас Я бы бросился в свою съемную квартиру к Клаус и Яблонскому. Но монеты с такой душой у меня нет. Поэтому я судорожно пытался придумать, что делать дальше. И дело не только в том, что Жанна в опасности. Теперь я точно знаю, что у меня появился разумный враг с той стороны. Это не просто тупой монстр, жаждущий сожрать меня. Черви планомерно уничтожают все, что я создавал в этом мире. А это значит... что нечто управляющее имя знает, что я представляю для всех мутантов опасность, и охотится за мной. Отныне абсолютно любой человек, оказавшийся рядом со мной, может быть заражён. Что если я вернусь в квартиру, а Клаус будет ждать меня там с чашкой чая, приветливая, но скрывающая тот факт, что у неё в голове сидит паразит. Ещё и пейджер постоянно пиликает. Всё катится к чертям. Но есть один плюс. Я знаю, что тварь, управляющая червями, охотится за мной и что-то замышляет. А вот о том, что я всё это знаю, она не догадывается. Возможно, я смогу использовать это преимущество, обернуть ситуацию в свою сторону, а затем разобраться с первопричиной. Кипетком. Стук в дверь всё это время не прекращался. Дежурный санитар не оставлял попыток прорваться внутрь. Я открыл разрыв, зачерпнул силы и И внимательно посмотрел на тело Антропова, лежащее на железной каталке. Моя рука покрылась серебристым свечением. Затем я накрыл труп и отодвинул стул, который всё это время подпирал дверь. Санитар ворвался внутрь. "Вы что?" начал паренёк, одетый в синюю спецодежду, но вдруг замолчал. Я видел, как он покрылся тем же свечением, что и моя рука. Иллюзия начинала действовать. Санитар смотрел на жившего мертвеца перед собой и не понимал, что делать. Я добавил своим глазам синего свечения для пушивого эффекта. Теперь упавший с крыш антропов медленно надвигался на молодого паренька. Тот в конце концов не выдержал и попятился назад. Перекрестился три раза и громко выругавшись, побежал прочь. Я же спокойно дошёл до выхода и направился в сторону своей квартиры. Благо, комендантский час уже закончился. а последний трамвай не ушел раньше положенного. Подхожу к своему дому и заглядываю в окна. Свет выключен. Либо мои друзья спят, либо поджидают меня в привычной для тварей темноте. Поднимаясь по лестницам в подъезде, сердце сильно колотится. Хочется, чтобы оба аристократа были невредимы. Но верится в это с трудом. Не представляю, что меня там ждет. Что буду делать, если... Чёрт, не хочется даже думать об этом. Звоню, раздаётся стандартный деньдон. Слышу, как кто-то подходит к двери, видимо, смотрит в глазок. Потом включается свет, открывает замок. Костя? На пороге стоит Клаус, ещё рядца от внезапного света. Я выдыхаю, видя, что она жива. Но скорее всего, Жанна больше не Жанна. Во-первых, потому что она очень редко называет меня по имени, А во-вторых, тварь прямо сейчас совершает ту же ошибку, что и другие мои недоброжелатели. Она думает, что ребёнок не способен сложить 2 и 2, что мальчик не обратит внимания на то, что его подруга просидела всё это время в темноте, но даже не досужила снять обувь, хотя именно Клаус из нас двоих самое чистоплотное. Я не отвечаю, создаю иллюзию, червь выползает у меня из уха. перемещается по щеке, оставляя след, который я впервые увидел у бабушки на кухне. Скрывается в одной из ноздрей. Мы с моей одноклассницей пристально смотрим друг на друга. Уже несколько секунд. Я начинаю сомневаться в том, сработала ли иллюзия, затем в том, что Жанна заражена. Активируя шестое чувство, чтобы вовремя увернуться от удара, если она набросится на меня. Когда? Вдруг спрашивает Клаус. Только что. Отвечаю равнодушно я. Это хорошо. Аристократка распахивает дверь и пропускает меня внутрь. Одним делом меньше. Проходя в комнату, я слушаюсь, прохожу дальше, даже не снимаю обувь. Включаю свет. В кресле сидит Яблонский. Он поворачивает голову на меня и щурится. Он с нами. Мы соседка по партии заходит в комнату следом за мной. И достаёт из-за штор тарелку с какой-то гадостью. Начинают уплетать. Вонь такая, что я еле сдерживаясь, чтобы не зажать нос. Как тебя зовут? Яблонский внимательно смотрит на меня. Полагая ему не интересно знать, что я Костя Ракицкий. И у этих паразитов есть другие имена. Только вот я представления не имею, какой правильный ответ. Чёрт. Кажется, план провалился. Теперь придётся драться. и искать другой способ все узнать. Я... Я только открыл рот, когда пейджер на моем поясе запищал. Кто-то сильно хотел достучаться до меня, поэтому прислал несколько сообщений подряд. Услышав оповещение, аристократы закрыли уши руками и завопили так, словно в них селились не черви с изнанки, а настоящие бесы. Недолго думая, я сделал то же самое. Согнулся, сделал вид, что закрываю уши, И зарал. Настьев в будущем всегда говорила, что я хороший актёр. В этой жизни мне каждый день приходится это доказывать. И два звук прекратился, как Яблонский подбежал ко мне, вырвал пейджер с пояса кино на пол и принялся долбить по нему каблуком своего зимнего ботинка. Я смотрел, как он уничтожает мне связь с внешним миром, но не сколько не жалел. Теперь помимо непереносимости жары, я знал ещё одно слабое место этих тварей. Звук пейджера, который меня-то частенько подбешивал. Видимо, он задевает струны в их тонких душах. Хе! Всегда выключай звук!» Подбешал ко мне Яблонский и схватил подселки. «Всегда, Бальтазар, тебя подери!» Я несколько раз кивнул. Тогда аристократ успокоился и сел на свое место. «Я говорил с генералом», — выдохнул Всеволод. «Завтра все начнется». Я тактично промолчал, чтобы не взболтнуть лишнего. Как, за меня вопросы дала Клаус. Завтра наши братья возьмут контроль над дадарёнами в местных школах. Затем маги вернутся домой, и на нашей стороне будут уже все люди, обладающие даром в этом городе. После этого мы разъедемся в соседние деревни и города. Поступим в местные школы и сделаем то же самое. Медленно В течение нескольких месяцев захватим власть в этом мире. А когда час пробьёт, мы разрушим стену на севере и окончательно придём в этот мир. Хитро, а твари учатся на своих ошибках. Во время второго пришествия они не собираются атаковать лоб в лоб. Хотят устроить грёбаную диверсию. Что с девчонкой и её горцами? спросила Клаус. Мы можем перерезать всех в мире. Но если эти ублюдки вернутся и снова станут у нас на пути, тогда я Блонский посмотрел на меня. Я не изменился в лице. У них связь, он указал в мою сторону. Когда девчонка в следующий раз явится ему, тогда-то мы и убьём её. Как? спросил я. Элоиза питает симпатию к этому телу. При первой возможности позволим поцеловаться. Пусть они сольются в самом невинном детском поцелуе. А во время этого ты переселишься в её черепок. Но на этот раз не оставишь от мозгов девалицы ничего. Ясно? Сожрёшь твари изнутри, чтобы никто больше не смог помешать нам. Я кивнул. Кажется, паразиты всё продумали. Вот бы узнать, где находится центр их мозга. Засунув в баню Яблонского или Клаус, я абсолютно ничего не решу. Даже кипиток во всём этом плане лишь пешка. А времени на то, чтобы всё исправить, ночь. Думай, Костя, думай. Что теперь? спросил я. Ляжем спать. После того, как проблема Ракицкого решилась, нам даже не понадобится избавляться от этого тела. Яблонский взглянул на Клаус. Парень сам пришёл к нам в руки. Как, кстати, это произошло? Вопрос по двохом. Если меня сейчас поймают на лжи, то придётся драться. Я не против. Узнал достаточно. Только вот не хочется случайно поколечить тело друзей. Лучше бы напасть внезапно. Мальчишка, который спрыгнул сегодня с крыши, начал я часть плана. Ракицкий пришёл в морк, и тогда я забрался в него. Молчание, напряжённое. Зуб даю. Что я сказал что-то не то. Вот и хорошо. Наконец отвечает Яблонский. Ляжем спать. Завтра великий день. Выключите Балтазар, его подери этот свет. Клаус уселась на кровать. Всеволод продолжал сидеть в кресле. Я медленно прошёл к выключателю, и люстра на потолке погасла. Вернулся и сел рядом с одноклассницей. Гости с изнанки Не двигались. Я выждал некоторое время, находясь в напряжении и ожидая атаки. Глаза уже привыкли к темноте. Я недооценил тебя, Константин. Вдруг раздался голос моего одноклассника. Я затаил дыхание. Через открытую форточку послышался крик гнилозуба. Парни, которые работали на меня, похоже, бегали за пивом, а заодно патрулировали район. Я попытался встать с дивана. Он заскрипел, и Яблонский тут же остановил меня. "Не так быстро", сказал он. "Ещё одно движение, и она засадит эту вилку себе прямо в глаз". Я медленно повернул голову и увидел, что Клаус держит столовые приборы у своего лица. Замер. "Как тебе удалось привести нас?" спросил тот, кто сидел в кресле напротив. Ты даже не представляешь, сколько нам миллионов лет. А ты просто приходишь сюда, притворяешься одним из нас и заставляешь выдать тебе план по захвату мира. Я могу говорить? Или это тоже запрещено? спрашиваю я, как бы сам отвечая на свой вопрос. Яблонский усмехается. Ты же понимаешь, что это твой последний разговор в жизни. Если, конечно, ты не собираешься пожертвовать своими друзьями. Мои друзья, это хорошо. Но вы же не думаете, что ради двух жизней я поставлю на кон судьбу всего мира? Теперь усмехаясь я. Мы в тупике. Если отпустите меня живым, то я не позволю вашему грандиозному плану сбыться. Даже если отправите за завесу души обоих детей. Поэтому у вас есть только один шанс исправить свою ошибку. Убить меня. А в текущем составе шансов больше. Потанцуем. Клаус в быстром движении заносит вилку и опускает ее. Я успеваю раздвинуть ноги, и в диване появляются четыре дырки. Хватаю рыжую бестию одной рукой за ее беличий хвост, а второй за руку, в которой она держит столовый прибор. Дергаю назад, мы оба заваливаемся на спину, прямо над нами, пролетает заварочный чайник и разбивается об стену. Сворачиваю руку Жанны в сторону большого пальца. Она выпускает вилку, сверху уже набрасывается яблонский. Я перекатываюсь в сторону и отбегаю на пару шагов. Дети встают напротив меня. Вижу, как черви ползут по их лицам. Ударяя по выключателю, загорается свет и заставляет жмуриться неприятелей. Тем временем накладываю иллюзию на обоих. Их головы подсвечиваются сиянием, о котором говорил дух Антропова. Они падают на землю, и зажимает уши. Им кажется, что дисплей разбитого пейджера светится, а сам он издает тот противный звук. Слуховая иллюзия. Не был уверен, что у меня получится, но, кажется, вышло. Кидаю весистый будильник, стоящий на журнальном столике, в окно. Стекло разбивается. Гнилозуб и компания, горланищие все это время на улице, замолкают. Я дотягиваюсь до выключателя и мигаю. Делаю несколько шагов назад и открываю дверь. В это время сила заканчивается, аристократы приходят в себя. Иллюзия! Возмущённо произносит Яблонский и жутко улыбается. Аселёнок-то маловата. Он активирует доспех. Только понять не могу какой. Клаус делает то же самое. Ясно понятно, за несколько миллионов лет они выучили достаточно трюков и дарённых и размотает меня тут без особых усилий. Если я быстро не придумаю, что делать дальше. Ладно. Я выставляю правую руку перед собой, а второй пытаюсь дотянуться до своего рюкзака. Есть приложение. Нам начинает говорить всевладь. Но я уже прокидываю рюкзак на пол. Шкатулка вываливается наружу, а пара монет рассыпается по полу. Двое аристократов глядят, как заворожённые. На то, как едва заметные нити связывают мои пальцы и монеты. С помощью силы костюма я подкидываю профили аристократов в воздух, а затем они падают прямо посреди комнаты. На их месте тут возникают фигуры нескольких теней: самурай, рыцарь, викинг, пират, гвардеец и солдат. Те самые духи, с которыми столкнулся я, когда впервые познакомился с коллекционером душ. Завязался бой. Я не стал дожидаться, чем он закончится. Аринусов в ванну. Выкрутил горячую воду на полную и переключил на душ. Что ты задумал? Заражённые уже стоят на входе. Ненадолго хватило помощников, которых подогнал мне Георгий Вольфович. У меня для вас сюрприз, говорю я, направляя струи кипятка на своих противников. Душ в 90-е. Это не то, что тени к чёрной лейке из 21 века. Советские шланги бьют будь здоров. Такими даже огонь тушить можно. План сработал. Твари снова вижат и пятится назад. Их одежда сейчас должна быть как раз той температуры, которую они терпеть не могут. В это самое время раздаётся звонок в дверь. А вот и подмога, хмыкаю я и приключаюсь на крик. Открыто! Все, что происходило дальше, было делом техники. Гнилозуб, бочка, лысый и еще пара человек забежали внутрь. Я приказал им связать аристократов. Затем парни сбегали по своим домам и домам своих друзей. Собрали тепловентиляторы. Зимой в эти времена такое есть почти в каждой квартире. И уже через час два зараженных аристократа, привязанные к батарее, изнемогали от жары под жарким воздухом, направленным прямо на них. Чего мы ждём? спросил Гнилозуб. Сейчас сам всё видишь, ответил я, передеваясь в футболку. Бочка, закрой форточку на кухне и включи газ. Ещё недостаточно жарко. Бывший предводитель гопников кивнул, потому что не мог говорить. После нашей последней встречи, вернее, встречи в очельисте с качелями, сейчас к его лицу прицеплена целая конструкция. Похоже, я сломал парня челюсть. Но как и говорил, жить будет. Бочка сделала всё, как я просил. Чем выше температура становилась, тем сильнее Клаус с Яблонским начинали вязать. Около 2 часов ночи раздался звонок в дверь. Это ко мне? сказал я парням и вышел в прихожую. Ракицкий. Капитан Троицкий стоял на пороге и крутил чётки. Что происходит? С этого дома уже поступило несколько жалоб на шум. Проходите за мной, капитан, сказал я, закрыв дверь за милиционером. Сейчас я вам кое-что покажу. Мы вернулись к комнату в тот самый момент, когда из ноздрей Клаус выползал паразит. Гнилозуб, едва завидев картину, начал отрыгивать, пытаясь сдержать рвотный рефлекс. У него не получилось, и бедняга убежал обниматься с унитазом. Я же подошёл ближе, С термищибцами для белья взял червя и положил его в подготовленную 3-литровую банку. Закрыл крышкой, продел дырку, если вдруг твари дохнут от отсутствия кислорода. Дождался, когда ещё одна древняя тварь выползет из яблонского, и продел ту же процедуру. "Положите детей на кровать", приказал я парням, а сам вернулся к тройскому, который держал в руках банку и внимательно изучал существо внутри. Что это за чертовщина? поморщился тот, видя, как тварь ползёт по стенкам сосуда и оставляет за собой мерзкий след. Вы верите во второе пришествие? спросил я. Капитан с удивлением посмотрел на меня.